Глава девятая. Варвара. «Все равно не выйдет ничего. Яров от моих услуг отказался. Нашел какого-то кондитера французского, так что твоя авантюра не выгорит. И вообще утопия. Лучше позвони своему Бубарину. Он же в банке работает. Может, даст мне под квартиру кредит?» Вздыхаю я. только блестит глазами и выглядит совсем одуревшей. Ой, подумаешь, французский. Пф, вона Пашка Муханкин, помнишь?» Ну, тот, которому я шапку случайно сожгла прямо на голове и не думала, что Чебурашка так горит хорошо, предалась элегичным воспоминаниям Полинка, но тут же снова превратилась в себя. Когда у нее так глаза бегают, жди беды. Боже варь, тебя склероз, что ли, ломает? Он к тебе еще яйца подкатывал. Ну, Пашка, какашка, ну, ты еще с ним поругалась из-за того, что он тебе приволок цветы зефирные, а там краситель как-то лег неровно. Ну. «Мартыхан?» Обморочно интересуюсь я, вспоминая нашего бедолагу-однокурсника, облысевшего по вине паленки проплешенными Мы с ним даже дружили на фоне общего увлечения кулинарией, а потом поругались из-за какой-то мелочи. Ну и из-за польки, конечно. «А ты точно его случайно?» «Ну, того, этого». «Да точно, точно. Я же не виновата, что в том стакане, в котором мы его шапку тушили, не вода оказалась, а водка». «Слушай, точняк, Мартыхан». Я всю кликуху его не могла вспомнить. Только его топеричи Марселем кличут. Тоже мне Марсель, плешивый кобель. Нарядный такой стал. Я его видела на днях. Он тоже всем свистит, что на парижской неделе моды его торты ели селебрити, и всем в морду тычат диплом парижского конкурса кулинаров. А на деле ему эту бумажку выписали в поселке Париж, под Челябинском. и Явно там слаще морковки жюри ничего не пробовала. А какой из него кондитер? Так, говно на палке, но Гонору. Подожди, Марсель, это Мартехан, что ли? Я Шрот от удивления открыла. Пашка-то не блистал никогда ни умом, ни фантазией. Точняк, а еще я погуглила. Он один в нашем курмыше такой хранцуз. Так что, что? Вы еще кипятите? Тогда мы идем к вам. Вот Пашка обрадуется, когда мы к нему нагрянем. Ты оденься понаряднее, мало ли? Хихикнула Полька. Так. Главное — сдержаться и не убить ее сразу. Хотя Мартыхан вряд ли даже на порог своего офиса нам позволит зайти, если узнает, что Полька идет по его душу. И слава богу. Потому что я уже что-то совсем не уверена, что хочу в Лавру уничтожить. По сути, он просто подонок, которому я сама себя предложила. И виноват он в папиной болезни косвенно. Никто же не заставлял собрать у него деньги на сомнительные сделки. Да и корюшка. Моя корюшка. «Слушай, как думаешь, может ему в подарок взять свечи, те, что ты купила, негаснущие? Ну, которые, как фонтан такой, с искрами. Он оценит, отвечаю». «Ага, и водки бутылку». Бездумно киваю, прикидывая шансы соскочить. Шансы стремятся к нулю, судя по Полькиному воодушевлению. «Ах, как бы мне знать, что она мой подкол воспримет как призывы к действию. Но я сейчас не в состоянии была думать о несчастном артыхане». Сейчас я хотела просто добраться до дома, свалиться в кровать и не сдохнуть усилием воли. А потом я обещала корюшке, что приду на сегодняшнее ее выступление. Оно очень важное. Мою дочь сегодня будут награждать за активное участие в соревнованиях. И вручать ей награду будет какой-то очень серьезный меценат. Крутой бизнесмен, и это очень почетно. А Кира так ждала этого дня, что я просто не могу не пойти. Даже если мне ползти, придется, я явлюсь на мероприятие. Кстати, я, Полька права, надо нарядиться. Надену белое кружевное платье, которое привезла из Италии год назад. Оно мне идет вроде, а сверху накину палантина, соберу волосы в ракушку. Эй, ты где там витаешь? Слушай, как думаешь, если я на награждение Кирюшке надену платье мое белое, не слишком будет? Задумчиво бубню наматывая на палец локон. Ты еще монашеский балахон на цепи. хрюкает Полинка. Вот зараза, ну и черт с ней. Я сама разберусь со всеми своими проблемами. Эх, вот я бы нарядилась, если бы меня пригласила моя лучшая подруга на награждение моей крестницы. Этого мецената бы сразила на повал. Прямо бах и обморок. Жаль, не зовет никто. Не зовет, слышишь? Я все слышу, но молчу. Не хватало еще, чтобы любящая крестная сегодня испортила моей малышке торжество. она испортит, можно не ходить в гадалке». Например, мецената покрасит зеленый цвет, как однажды профессора кафедры, но я молчу, как партизан. Спорить с Полиной бессмысленно и опасно для здоровья, а ее несет по кочкам. И не пришлось бы нам на Ярова охотиться, хотя у тебя в белых платьях хорошо получается мужиков соблазнять. «Убью!» — хриплю я, чувствуя, как к щекам приливает кровь при воспоминании о... о моём грешном позоре и о том, что творил со мной чертов, Лавр Ярцев в том номере гостиницы. Поль, ты несешь чушь. Я никому не нужна. Я мать-одиночка с кучей комплексов, лишним весом и нависшим над головой кредитом. Глупая ты, Варька. Да ты у нас красотка обалденная. Мужики с шею сворачивают. Сиськи большие, талия тонкая, зад колесом. Секс-бомба. Иди и подорви того мецената в клочья. Просто цены себе не знаешь» яров твой тебя глазами сжирал на ужине как питон прямо заглотить хотел фантазерка ты полька злюсь я вдумывает глупости всякие но мне приятно черт подери и в груди растет странное чувство полета ладно не злись лучше думай какой торт будешь на свадьбу лавру печь на свадьбу варь а у марселька этот вот увидишь тоже не устоит перед твоей харизмой. ты у нас роковая дама сводящая сумма козлов всех возрастов «Давай, Варька, нас ждут великие дела». «Про кредит узнай», — вздыхаю я. «Полькины фантазии не принесут мне ни копейки. Чтобы накопить денег на папину операцию, мне надо денно и стоять у плиты в течение года. Не пить, не есть, не покупать дочери девочкиных радостей. Но у меня нет этого года. Папе нужно сделать операцию срочно, и я не знаю, что мне делать. Совсем не знаю». А еще я совсем не хочу печь торт гадкому мерзкому проходимцу и его невесте. Не хочу, потому что... Потому что я нифига не роковая. Я трусиха и слабачка. Ладно, вали давай. Я пока Мартыхана выслежу. Завтра наведаемся к другой юности. Ох, он обрадуется. И снова я глупо пропускаю мимо ушей Полькины экзерсисы. Сейчас мне не до ее глупостей. Я уже опаздываю. Как и всегда.